Глава седьмая. Я вернулся домой как раз вовремя, чтобы принять душ, переодеться и прийти в поместье Эксара на тренировку ровно в назначенное время. Учитель встретил меня на пороге дома, и мы сразу направились на полигон. Как поживают Масонару, поинтересовался я. «Переживаешь, что я тебя к работе не привлекаю?» — усмехнулся Эксара. «Есть немного», — кивнул я. «Время идет, императорский прием все ближе». — Не забивай голову, на этот раз это не твоя проблема, — отмахнулся учитель. — Мастерские слои у Масонаро в порядке, так что мы с Идой подлатаем их защиту без тебя. — Там не только управляющий слой требует внимания, получается. — Еще индикация, — кивнул Эксара. — Но это ерунда, там пять рун нужно было обновить, Ида уже закончила. — А управляющий слой? — Скорее всего, я закончу с ним завтра, — ответил Эксара. А крысу в канцелярии нашли?» В этот момент мы дошли до полигона, учитель остановился и повернулся ко мне. «Ученик, тебе работы мало», — насмешливо поинтересовался он. «Сказал же, это не твои проблемы». «Вы сказали, на этот раз», — поправил его я. «А что будет в следующий раз? Неплохо было бы знать контекст, вы так не считаете». «Ладно, уел», — хмыкнул Эксара. «Тогда слушай. Крысу я не нашел». Зато хорошенько расспросил Масонару и нашел ниточку. Масонару владеют небольшим заводом по производству железобетонных конструкций. Лет десять назад кого-то из молодежи посетила шальная идея расширить и добавить в ассортимент своей продукции еще и асфальт. Ну, а глава рода сглупил и согласился. Догадываешься, что случилось, когда Масонару попытались влезть на дорожный рынок? Я только головой покачал. Дорожные работы — это бешеные деньги и еще более фантастические прибыли. Кроме того, мелких игроков там просто нет и быть не может. Рынок наверняка поделен между несколькими китами. Стоит дать слабину, там и кита сожрут. Что уж говорить про мелочь вроде Масонару. И кому конкретно Масонару перешли дорогу, уточнил я. В столице этим бизнесом заправляют Актолина на пару с кланом Барнами. — ответил Эксара. «Акталина — это рот из десятки сильнейших, а Барнами — великий клан. Да уж, Массонару мог найти куда более простой способ самоубийства. Тут, боюсь, даже императору придется пересмотреть свои планы о показательной порке провинившихся». «Не все так плохо», — словно бы прочитал мои мысли Эксара. — Разумеется, ни Акталина, ни Барнами не стали бы сами марать руки они нищий рот вроде Масонару. У них для этого подручных помельче хватает. Тех, кто крутится возле них в роли поставщиков материалов. — О, то есть карать все-таки будем, — улыбнулся я. — Юпре уже нашел крысу, — кивнул Эксора. — И думаю, император не откажется от своих планов. Правда, имени даже я пока не знаю, некогда мне вникать. «Юпре ввязался в это дело, вот пусть сам и занимается. Всю информацию я ему передал. А мне бы с защитой Масонару закончить к приему». «Ясно, благодарю за информацию», — склонил голову я. «Так, твое любопытство я удовлетворил», — с предвкушением ухмыльнулся учитель. «А теперь выкинь все эти глупости из головы. Твоя главная задача сейчас — это турнир». Я молча кивнул в ответ. «Тогда начинаем тренировку», — сказал Эксара и включил полигонные щиты. «Размялся?» — примерно через полчаса после начала тренировки спросил Эксара. «Я выпустил последнюю уже готовую технику и повернулся к нему». «Да, учитель?» «Отлично. Тогда давай посмотрим на то, что ты реально можешь». «Ты же понимаешь, что показывать на арене техники силой профессионала нельзя!» Я кивнул. Мне и самому было интересно посмотреть, что я реально могу. До сих пор я отрабатывал, по сути, две вариации каждой техники, кроме зеркала. Одна силы ранга мастер, другая такая же, но силы ранга профессионал. Отличий в исполнении одной и той же техники на разных рангах практически не было. Просто сила мастера более мощная и густая, если можно так выразиться. Учитывая, что мастер мой родной ранг, мне скорее на техниках силы профессионала приходилось напрягаться и чуть-чуть разбавлять силу. Зато техники профессионала я мог гонять неограниченно долго, они не меньше напрягали энергосистему. Но напрягали, а значит вполне годились для тренировки. Техники ранга мастер я, как правило, оставлял напоследок. Как бегун шлифует пробежку финишным спринтерским рывком, так и я заканчивал тренировку несколькими повторениями техник в свою полную силу. Однако на турнире я буду сражаться только мастерскими техниками. Отвлечь противника, отправив в него парочку техник силы профессионала, конечно, можно, но опасно. Противник-то, скорее всего, ничего не заподозрит. Бой — не место для размышлений. А вот у зрителей могут возникнуть вопросы. Да, определить силу техники со стороны и только по внешним признакам крайне сложно. Но бывают ситуации, когда такие вещи бросаются в глаза. Например, когда техника, которая должна была добить уже ослабленный щит противника, вдруг отражается от него. Однократно. Случайность. Но две и более подобных случайностей заставят присмотреться ко мне пристальнее. И по закону подлости лишний свой прокол я и сам не замечу. Нет уж, не нужны мне такие риски. На турнире я буду применять только мастерские техники и никак иначе. А чтобы тебе не скучно было, слегка улыбнулся Эксера, я буду тебе периодически мишени подкидывать. — Увидел мишень, ускорение, а потом огненная стрела. Двигаться можешь в любом направлении, лишь бы ты технику применил. — Понятно? — Да, учитель. — Начинай. Эксара повернулся к щиту управления полигонной защитой и якобы нажал там какую-то кнопку. В 30 метрах от меня в воздухе проявился ярко-красный диск диаметром с ладонь. На самом деле это Эксара его повесил, а сам диск состоял из его любимого огня. Но перестраховка у учителя давно уже была автоматическим действием, так что его манёвру я не удивился. Я раскрутил силу, и ускорение перенесло меня вправо и вперёд. До мишени осталось метров пятнадцать. Раскручивать огненную стрелу я начал ещё в тот момент, когда отпустил ускорение и сдвинулся с места. Выигрыш, конечно, крошечный, но даже полсекунды могут решить исход боя. Стрела врезалась в мишень, то полыхнула ярче и исчезла. «Стоп!» — скомандовал Эксара. Я повернулся к нему. Учитель смотрел на меня озадаченно. Я спокойным шагом вернулся к нему. «Что случилось?» — спросил я. «Это что сейчас было?» — произнес Эксара. «У тебя так резко время формирования огненной стрелы сократилось?» «Это у меня рефлексы из прежней жизни взыграли», — мысленно фыркнул я. Огненная стрела у меня формировалась за две секунды. Я примерно неделю назад вышел, наконец, на военный норматив в этой технике. Ускорение требовало секунду и три десятых. А связка у меня прошла меньше, чем за три секунды. И XR с его опытом не мог этого не заметить. «Еще бы», — поморщился я, — «это связка». Я начал формировать стрелу сразу, как отпустил ускорение. «В движении?» — удивился Эксера. «Ну да». — не понял его реакции я. — А что тут такого? — Ничего, — хмыкнул Эксера. — За исключением того, что это очень редкий навык. Причем скорее ментальный, чем энергетический. Так-то ничего не мешает пустить энергию по новому контуру сразу после формирования предыдущей техники. Но, во-первых, чисто психологически нужна пауза. Минимальная с полсекунды, но нужна. А во-вторых, «Ты в этот момент еще и двигался, то есть внимание, по идее, должно было быть сконцентрировано на движении, а не на энергии внутри себя». «Так я на это движение все равно повлиять уже не могу», — пожал плечами я. «Куда техника должна меня перетащить, туда я и попаду. Какой смысл за этим следить?» «Логично», — кивнул Эксара. «Но на практике это так не работает». «Работает», — усмехнулся я. «Вы только что сами это видели». И замнём для ясности, что мне в своё время стоило наработать этот навык. Да, Эксара прав, это прежде всего психология, иначе я не смог бы применить наработки из прошлой жизни в новом теле. Но раз уж прокололся, буду делать вид, что так и надо. Мол, для меня это не проблема, вот такой я уникум. А то ведь даже сослаться не на что. Нигде и ни у кого настоящему Виктору было этому научиться. впрочем Кому-то такие вещи действительно легко даются. Видел я таких ребят. «Считай, что тебе повезло», — легко принял мою версию Эксера. «Но постарайся на турнире придержать этот козырь. Поверь мне, время формирования твоих техник аналитики аристократических родов вычислят после первого же боя. И именно на это время будут опираться многие твои противники. Когда понадобится, ты сможешь их удивить этой своей связкой. Если, конечно, не сдашь ее раньше». Это будет сложно, между прочим. Рефлексы на то и рефлексы, чтобы действовать, не задумываясь. Я скорее буду тупить именно из-за того, что придется эти рефлексы сдерживать. С другой стороны, может, оно и неплохо. Почувствую, что не справляюсь, значит, пора применять связку. То есть и рефлекс отпущу. И тупить заодно перестану. Выигрыш во времени еще больше получится. Как и удивление противника. Постараюсь, кивнул я. Эксара кивнул и вновь нажал кнопку. В стороне от нас появился еще один диск-мишень. Я рванул в сторону ускорения, остановился и только потом начал формировать огненную стрелу. Тренировка пошла своим чередом. По полигону я метался с полчаса, пока не почувствовал, что энергоканалы в теле горят. Неплохой результат, кстати. Еще месяц назад я не выдержал бы и десяти минут тренировки на мастерском ранге. Проигнорировав очередной диск мишень, я направился к учителю. «Все, предел», — уточнил он. «Не совсем, еще десяток техники я бы выдержал», — ответил я. «Но это уже было бы на грани и с риском получить энергетическую травму». «Правильно, не нужно сейчас рисковать», — согласился Эксар и бросил взгляд на часы. «Тридцать четыре минуты. Неплохо. Любой одиночный бой ты выдержишь, они крайне редко затягиваются дольше пятнадцати минут». Но к поздним стадиям станет сложно. Полуфинал и финал могут вообще идти друг за другом с минимальной десятиминутной паузой. До финала еще нужно дойти, пожал плечами я. Да и не буду я весь свой бой непрерывно использовать ускорение и стрелы. А с зеркалом таких проблем не будет. Да, пожалуй, неопределенно покачал головой Эксара. Собственно, в моем распоряжении имелись только эти три боевые техники. Зеркало, ускорения и огненные стрелы. Регенерация, сканирование и конденсация мне на арене ничем не помогут. Разве что противник в невидимость уйдет, но даже тогда проще будет не сканирование запускать, а послать во все стороны кучу мелких зеркал. Сканирование, как ни крути, все еще непозволительно долго формируется. Да привык я уже во всех непонятных ситуациях использовать зеркало, благо уровень преобразования позволял мне лепить из него все, что душа пожелает. Другое дело, что на турнире за мной будет пристально наблюдать куча посторонних глаз. «И, кстати, о зеркале», — произнес я, — «уровень преобразования, наверное, тоже лучше не показывать». «В идеале, да», — но удивление равнодушно отозвался учитель. Ну а если ты покажешь несколько модификаций зеркала, никто не удивится. Просто решат, что у тебя есть несколько похожих техник. Ты, главное, пару десятков вариаций не выдавай, а штук пять люди легко спишут на разные техники. Понял, кивнул я. По сути, зеркало потребуется мне в виде сферического щита, плоского щита и, возможно, роя мелких зеркал для выявления невидимок. Никакой экзотики я обычно не использую. Она просто не нужна. Четвертой вариацией, может быть, станет та самая сфера зеркалом внутрь, которой я прикончил наемника-эксперта. Только теперь уже со слиянием двух-трех слоев. Но это на совсем крайний случай, если доведется столкнуться с усиленной техникой мастерского ранга. И это тоже козырь, который я буду беречь до последнего. Получится, что я владею четырьмя техниками щитов плюс одной атакующей и ускорением. Это не особо много. Уверен, даже так я окажусь одним из участников с наиболее бедным арсеналом. Впрочем, от шестнадцатилетнего мальчишки, пусть даже он гений, вряд ли ожидает большего. «Зеркало ты проверял?» — спросил Оксара. «Точно нет на него ограничений?» а «Должны быть?» — удивился я. Мне казалось, что если уж я техниками уровня автоматизма швыряюсь полчаса без остановки, то техника уровня преобразования не должна вызывать проблем. «Я не прав». «Теоретически не должна», — неопределенно покачал головой Эксера. «Но мало ли». Он бросил взгляд на часы. «До встречи союзников еще больше часа», — сказал он. «Давай проверим все-таки твое зеркало. Именно сейчас, пока ты не отошел от легкого перегруза ускорения стрелы. Если проблемы есть, они вылезут быстро». «Согласен», — кивнул я. «Тогда отражай», — азартно бросил учитель и вновь якобы нажал кнопку на щите управления. Я скользнул в сторону ускорением и развернул зеркало в сторону небольшой огненной стрелы, пролетевшей в меня слева. Эксара, похоже, было все равно, где я нахожусь. Он отправлял в меня стрелы одну за другой с самых разных направлений. Я только и успевал вертеться волчком. Иногда даже приходилось делать пару шагов в сторону и попросту уворачиваться. Через полчаса учитель сдался и прекратил свой обстрел. проблемы с зеркалом действительно не было. Никакого напряжения энергосистемы я не чувствовал. К зеркалу тело моего предшественника привыкло задолго до меня. «Ну и отлично», — подвел итог учитель. «Тогда на сегодня все. У тебя есть полчаса, если хочешь сходить домой и переодеться». «Не имеет смысла, я даже не вспотел, это же не физическая тренировка». «Я бы предпочел напроситься на чай задать вам пару вопросов, учитель», — улыбнулся я. «Не по турниру». «Заинтриговал», — улыбнулся в ответ Эксара. «Пойдем в дом». В чае у меня недостатка нет.